Глава двадцать третья Антар, лично Слав. А в целом, как обстановочка? Слав, лично Антар. Средней паршивости, бывало и похуже. Антар, лично Слав. Бузят? Слав, лично Антар. Бузят, куда ж без этого? Антар, лично Слав. Типа царь ненастоящий. Слав, лично Антар. Ну, не до такой степени. Слав лично Антар. Царь молодец, гайки закрутил как надо. Антар лично Слав. Ништяк. А в остальном? Слав лично Антар. Народ приходит, рыжий всех под крыло берет, а Ратибор лесников вокруг крепостей целый день гоняет. Курс молодого бойца. Антар лично Слав. И что, даже шмот на всех нашелся? Слав, лично Антар. Ага, что-то Рагнар прикупил что-то люд с третяком. Жить можно. Антар, лично Слав. Еще придут, значит, на халяву-то. Чую, бардак будет. Слав, лично Антар. Справимся. Ты, главное, возвращайся скорее, абрикосище. Я смахнул чат и снова взялся за узду. Похоже, можно выдохнуть. Хотя бы на время. Даже без моего непосредственного участия дела в Вышеградье идут не так уж плохо. Вера управляется с потоком беженцев с восточных земель. Ратибор наращивает дружину, бояре раскошеливаются, Вацлав как будто приструнил недовольных князей. А те, конечно, не слишком довольны, но сидят без лишнего шума. То ли смирились, то ли просто втайне надеются, что я не вернусь от булгар. И всё же полностью успокоиться не получалось. Вер не ошибся, в Вышеграде собралось слишком много князей. И слишком много людей с оружием. Вряд ли в закромах купцов хватит припасов, чтобы долго кормить всю эту ораву. И если в самое ближайшее время не направить их энергию в нужное русло, начнутся неприятности. Может статься, Вацлаву придется выступить к прашне, не дождавшись меня с Ясугеем. И вести весьма разношёрстное войско на запад через земли слафов. И хорошо, если мне придётся сражаться по пути. На месте Сивого я бы отправил хотя бы несколько кораблей по морю и высадил десант у волока к Вишеневе. Даже небольшой отряд высокоуровневых игроков наверняка сможет основательно подпортить нам кровь. А уж если они дотащат дракары до реки? Я вздохнул и пришпорил коня. Пусть этот мир невелик и даже продолжает сжиматься, не стоит терять времени. Я уже потратил почти 2 дня, но пока встречал только крохотные отряды булгар или местных, скорее всего, затерявшиеся осколки княжеских дружин или мелкие кланы игроков, или обычные головорезы. Впрочем, теперь это почти одно и то же. Кто бы они ни были, эти ваяки наверняка знают, что все уцелевшие слафы понемногу стягиваются к Вышеграду. И если уж они решили остаться здесь, на землях, по которым прошёл Есугей, то только для того, чтобы разграбить то, что каким-то чудом пропустили булгары. Я предпочитал держаться подальше от всех. Склаф и игроки или нет, наверняка попытались бы меня прирезать, а булгары вряд ли сильно бы помогли отыскать Исугея. Я не знал, где именно сейчас основная часть его войска, но скорее всего там же, где их жёны, дети и лошади. А орду в 10-15 тысяч человек я уж точно не пропущу. Так что я просто ехал на юг, то и дело отправляя Хиса в облике ворона вперёд на разведку. Но пока он не отыскал ничего, ни опасного, ни хотя бы интересного, только опустевшие лагеря и сожжённые деревни. Удивляла только погода. В Вышеграде зима уже давно вступила в свои права, но уже через день пути я вдруг приехал в осень. Деревья в лесах закруглицы и сбросили листья, но снег так и не выпал. Похоже, песчаные демоны, о которых рассказывал Исугей, приближаются. Пустыни ещё не добралась до земель склафов, но её горячее дыхание уже чувствуется и здесь, прогоняя зиму дальше на север. Люди впереди, опасно! От неожиданности я дёрнул поводья слишком сильно, и лошадь остановилась так резко, что я едва не улетел через её голову вперёд. Хис всегда предупреждал меня о возможных препятствиях и проблемах на пути, но теперь его голос в моей голове звучал встревоженно, и он ещё ни разу не называл кого-то опасным. Видимо, научился чувствовать мою возросшую мощь и больше не видел в болгарах или головорезах реальной угрозы. До этого самого момента. Покажи, приказал я. Поближе. Лошадиная холка и дорога перед глазами послушно сменились чёрно-белой картинкой. Хис колезнул между деревьями и, спустившись чуть ниже, пролетел над сгоревшими развалинами. Деревню или, скорее, посёлок в несколько домов разорили уже давно, но одна изба уцелела. Ровно половина её почернела и осела, свисев кровлю едва ли не до земли, но вторую огонь почему-то пощадил. и к ней-то как раз и приближались несколько спешившихся воинов. Они оставили лошадей в паре десятков шагов и теперь шли пешком на ходу, доставая из ножен мечи. Прямые, значит, свои, склафы, если хоть кого-то сейчас можно назвать своим. «Четверо», — пробормотал я. «Не страшно». «Опасно!» — упрямо повторил Хис. «Больно! Не вижу!» «Да ну тебя!» Я тронул поводья. «Давай поближе!» «Не могу!» Голос фамилиара зазвенел втрое громче. «Больно!» «Ничего себе! В этом мире очень немного может всерьез напугать или навредить созданию из мира духов. Но теперь Хиз вдруг принялся дергаться, сбивая сигнал». Перед тем, как связь оборвалась, я успел увидеть, как дверь на уцелевшей части избы распахнулась, и на улицу шагнула фигура в тёмном одеянии с капюшоном. Кажется, женщина, и рядом с ней тут же появились ребятишки. Она задвинула их себе за спину и шагнула навстречу воинам, будто бы ничуть их не боялась. Интересно, сколько времени я буду искать Исугея, если примусь спасать всех несчастных на этих разорённых войной землях. Йотуновы кости, выругался я, пуская коня в галоп. Можно сколько угодно готовить себя к роли правителя всего, способного превратить в железо не только кулак, который схватит все земли Гордарики, а ещё и сердце. Но что-то искоренить в себе крайне непросто. Может, на моём месте Конннксивы или другой не менее эффективный менеджер и проехал бы мимо. Не отвлекаясь от основной задачи, на явно второстепенную, но в общем уже через несколько мгновений я гнал коня через лес к разорённой деревеньке, не забывая ругать себя за излишнюю мягкотелость. И пусть это дева в беде, а кажется ровесницей мальчана, или хотя бы страшной, как царство Ахель. Отличный будет урок. Моё появление не произвело особого эффекта. Вояки развернулись в мою сторону, но как-то лениво. Видимо, знали, что никакого отряда поблизости нет и быть не может. А одинокий всадник, да ещё и облачённый в какую-то чёрную рясу вместо доспехов, не показался им опасным. Ты откуда взялся? Старший седобородый мужик лет пятидесяти с небольшим уже успел убрать меч обратно в ножны, не заметив в полу сгоревшей избы мужчин. Но теперь снова будто бы не взначай пристроил ладонь на рукоять на поясе. Остальные тоже насторожились и полностью переключили внимание на меня. Я кое-как разглядел женщину за их спинами. Она уже загнала детей внутрь, но сама осталась стоять перед раскрытой дверью. «Отважная, и, похоже, все-таки не старая, спина прямая, а руки без морщин. Лица под капюшоном я разглядеть не успел, но что-то подсказывало «из выше града я». Я откинул полу плаща, демонстрируя рукоять сабли, и спрыгнул с коня на землю. «От князя еду. А вы чьи будете?» «Круглицкие», — проворчал в ответ старший. «Раньше у князя Радамира гридями ходили, да сгинул он». Теперь и что выходит сами по себе. Понятно. Значит, дезертиры. Остатки Круглицкой дружины вместе с нами сражались против булгар и почти все погибли на мосту через Вишеневу. А эти, видимо, предпочли жить вот так. Вижу я, как вы сами по себе. Усмехнулся я. А лучше бы в Вышгород двинули. Тем, кто радному делу обучен, а князья в Гриднице всегда место найдётся. Все лучше, чем в лесу да в горелых хатах зимовать. На мгновение у двоих из 그리ди помоложе в глазах мелькнуло что-то человеческое, но они тут же снова насупились и подались вперёд. Слишком поздно. Парни пошли за старшими товарищами по дорожке, с которой уже не свернуть. Говоришь, от князя едешь. Главарь дезертирв сложил руки на груди. Так и ехай дальше. А мы с хозяйкой потолкуем. Глядишь, и сыщется у неё угощение какое. А нет, так сами найдём, чем угоститься. Ступай, друже. Встрял один из молодых. И махнул сбережошь, и голова целее будет, а то как бы беда не вышла. И вот этих я пытаюсь защитить. Романов всё-таки перестарался с реалистичностью. Неписи здесь ничем не отличаются от людей. В дивный новый мир перекочевали все человеческие пороки в полном объёме. Им даже не нужен сивы, чтобы угробить друг друга. Достаточно просто не вмешиваться. Может, не так уж и плохо, что рагнарёк выжжет всё здесь дотла. Правда, кое-кто этого уже не увидит. Выйдет беда, прорычал я, стискивая рукоять сабли. И ещё как выйдет? Клинок, когда-то принадлежавший Дува Сахору, будто бы сам выпрыгнул из ножен, и дезертиры начали умирать быстрее, чем сами взялись за оружие. Я мог бы убить их и магией видящего, но прорвавшаяся наружу ярость требовала крови. Сабля пела в воздухе с одинаковой легкостью, вспарывая и кольчуги, и толстую кожу доспехов, и скрытую под ними плоть. Закричать успел только самый молодой. Похоже, я не достал до жизненно важных органов. Лезвие отсекло правую руку, впилось в бок и завязло. Я дёрнул изо всех сил, одновременно выводя саблю вверх. В опалю умирающего перешёл в булькающий хрип, и к моим ногам свалились две половины разрубленного тела. Бой закончился за несколько секунд. Ты поступил правильно. Женщина в капюшоне шагнула мне навстречу. Её голос звучал ни громко, и чуть пивуче, и не дрожал, будто она и вовсе не видела, как я за считанные мгновения превратил четырёх человек в набор конечностей. Они заслужили смерть, но ты сделал её быстрой. Может быть, слишком быстрой. Я крутанул сабли в воздухе, стряхивая кровь и убрал её в ножны. Чего они хотели от тебя? еды, золота. Женщина пожала плечами. Или того, что есть у любой из дочерейся отца, даже если боги лишили её богатства. Но ты пришёл вовремя. Странно. Я ещё не успел просветить её истинным зрением, но сама манера говорить подсказывала: передо мной северянка. Но куда больше удивило другое, то, что я не увидел, а скорее почувствовал от незнакомки фанила. Причём так, что я тут же сообразил, почему Хис так и не отважился приблизиться. Он испугался не четырёх вооружённых мужчин, а одной женщины. Может, и мне стоит поостеречься и убраться побыстрее, раз уж моя помощь здесь больше не нужна? Тебе есть чем накормить детей? спросил я. Вы выбрали не лучшее место, чтобы спрятаться. Другого я не нашла. Ты назовёшь мне своё имя? Антар. Я поймал коня за узду. Я не могу поехать с вами в Вышеград, но если ты возьмёшь лошадей, не спеши. Странная северянка указала рукой на верхушки деревьев в засгоревший избой. Солнце уже садится. Прошу тебя, останься с нами. Ты чего-то боишься? Здесь больше нет. Мне нечего бояться, Антар видящий. усмехнулась северянка. Но богам было угодно, чтобы наши пути встретились. У меня и моих детей совсем немного еды, но мы разделим с тобой всё, что есть. Ты ведь не обидишь меня отказом. Я придумал какую-то дурацкую отговорку и уже набрал в лёгкие воздуха, чтобы заговорить, когда северянка вдруг подняла руки и стянула с головы капюшон. Я так и застыл с раскрытым ртом.